Бесплодная смоковница. Небольшая притча о бесплодной смоковнице является частью поучения, произнесённого после того, как Иисусу рассказали о галилеянах, кровь которых Пилат смешал с жертвами их. Об этом инциденте неизвестны из других источников, и Иосиф Флавий, описавший историю взаимоотношений Пилата с иудеями и галилеями, достаточно подробно о нём умалчивает. Однако Иосиф описывает другой эпизод, касающийся мятежа самарян. Также и самаряне не удержались от возмущения. Их смутил некий лживый человек, который легко во всём влиял на народ. Он побудил их собраться к нему на гору Горизим, которую они считают особенно священную. Тут он стал уверять пришедших ото всюду самарян, что покажет им зарытые здесь священные сосуды Моисея. Самаряне, вооружились, поверив этой басне и расположились в деревушке Тирафане. Тут к ним примкнули новые пришельцы, чтобы возможно большей толпою подняться на гору. Однако пилат предупредил это, выслав вперёд отряды всадников и пехоты, которые неожиданно напав на собравшихся в деревушке, часть из них перебили, а часть обратили в бегство. При этом они захватили также многих в плен. Пилат же распорядился казнить все влиятельнейших и наиболее выдающихся из этих пленных и беглецов. Некоторые исследователи считают, что в Евангелии от Луки упомянут этот инцидент, но самаряне по ошибке названы галилеянами. Однако в таком случае евангелистцы был бы повинён не только в смешение галилеян с самарянами, но ещё и в анахронизме. Иосиф говорит об этом инциденте уже после упоминания о казни Иисуса Христа. Произошёл он в 35 году по Рождеству Христову. И в результате его Пилат был отозван в Рим. Кроме того, Иосиф не упоминает ни о каких жертвоприношениях, о которых говорится у Луки. Ещё одна история, рассказанная Иосифом Флавием, рассматривается как возможный прототип для повествования Луки. Эта история у Иосифа предшествует упоминанию о казни Иисуса Христа и, следовательно, произошла при его жизни. Затем Пилат соорудил водопровод в Иерусалиме. На это он употребил деньги святилища. Водопровод питался ключами, находившимися на расстоянии 200 стадий от города. Однако население воспротивилось этому, и много десятков тысяч иудеев собралось около рабочих, занятых сооружением водопровода, и стало громко требовать, чтобы наместник оставил свой план. Как то обыкновенно бывает в таких случаях, некоторые из них позволили себе при этом оскорбить Пилата ругательствами. последний распорядился переодеть значительное число солдат дал им дубины которые они должны были спрятать под платьем и велел им окружить толпу со всех сторон толпа в свою очередь получила приказание разойтись но так как она продолжала понасить его то он подал воинам условный знак и солдаты принялись за дело гораздо более рьяно чем то было желательно самому пилату Работая дубинами, они одинаково поражали как шумевших мятежников, так и совершенно невинных людей. Иудеи однако продолжали держаться стойко, но так как они были безоружны, а противники их вооружены, то многие из них тут и пали мёртвыми, а многие ушли покрытые ранами. Таким образом было подавлено возмущение. Однако эта история имеет ещё меньше общего с упоминанием о Галилеях у Луки, чем рассказ о метеже самарян. Можно предположить, что в ситуации общей нестабильности и постоянного сопротивления жителей оккупированных областей римскими властями подобные инциденты возникали неоднократно, и упомянутый Лукой один из многочисленных подобного рода случаев. То, что о нем не упоминает Флавий, вовсе не означает, что он не имел места в действительности. Образ Пилата как жестокого римского префекта, не останавливающегося перед пролитием крови и не уважающего то, что для иудеев является священным, вполне соответствует его описанию у Иосифа Флавия. Выражение, которых кровь Пилат смешал с жертвами их, указывает на то, что описанный у Луки эпизод произошёл в то время, когда галилеяне приносили жертвы. Заклание жертвенных животных происходило в храме Иерусалимском. Речь следовательно идёт о группе паломников из Галилеи, которые пришли в Иерусалим для того, чтобы принести жертвы, и там во время жертвоприношений по каким-то причинам были умерщвлены воинами Пилата. Их кровь смешалась с кровью жертвенных животных. Очевидно, что инцидент произошёл незадолго до того, как о нём рассказали Иисусу. История преподнесена ему как свежая новость. Евангелист ничего не говорит о том, кем были люди, поведавшие Иисусу о происшествии. Судя по упоминанию о том, что они пришли, вероятно, что они либо были очевидцами события, либо пришли оттуда, где слышали об этой новости от её очевидцев. Возможно, пришедшие были из числа книжников и фарисеев, которые хотели увидеть, как Иисус отреагирует на новость. Вероятно, от Него ожидали, что Он либо осудит поступок Пилата, либо даст какое-то объяснение произошедшему, исходя из общепринятого представления о божественной справедливости. Иисус, однако, не дает никакой оценки действиям префекта, Что же касается божественной справедливости, то он показывает, что она не может измеряться мерками человеческой справедливости, основанной на принципе адекватного воздаяния. Между конкретным грехом и конкретным воздаянием нет прямого соответствия. От этой мысли, выраженной в форме вопроса, Иисус переходит к главной теме своей проповеди. Мы помним, что его проповедь началась с призыва к покаянию. Рассказ о безвременной гибели Галилеи становится для него поводом, чтобы вновь призвать к покаянию тех, кто остаётся в живых. Думаете ли вы, что эти галилеи были грешнее всех галилеев, что так пострадали?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 История с падением Силамской башни ещё один инцидент, о котором ничего не известно из других источников. Возможно, эта башня была частью фортификационных сооружений, ограждавших Иерусалим, например, одной из башен, составлявших часть его древних стен. Согласно Иосифу Флавию, город был обнесён тройной стеной. Наиболее древней из стен была труднопобедима вследствие окружавших её пропастей и возвышавшегося над последними холма, на котором она была построена. Она начиналась на севере у так называемой Гипековой башни и оканчивалась у западной галереи храма. В другую сторону она шла с того же пункта, проходила мимо Силамского источника и оканчивалась у Восточной галереи святилища. Очевидно, одна из башен этой стены, находившееся вблизи Силамского источника и купальня, который упоминается в Евангелии от Иоанна, обрушилась и стала причиной гибели 18 человек. Опять же, событие, вероятно, произошло незадолго до того, как о нём упомянул Иисус. Оба события смерть Галилеины и смерть 18-ти человек под обломками башни служат для Иисуса поводом для напоминания о покаянии и о том, что смерть подстерегает каждого человека. При этом Иисус опровергает распространённое мнение, что внезапная смерть или смерть в результате несчастного случая является наказанием за грехи. Погибший, говорит он, Не были более грешными, чем оставшиеся в живых, но их гибель должна стать предостережением для людей, не приносящих плоды покаяния. От этой мысли Иисус переходит к притче, которая на первый взгляд может показаться не связанной с тем, что ей предшествовало. Некто имел в винограднике своём посаженную смоковницу и пришёл искать плода на ней, и не нашёл.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 Связь притчи с тем, что ей предшествовало, косвенная. Галилеи не остались в живых, потому что Бог дал им время на покаяние. Именно долготерпение Божие становится сюжетом притчи о бесплодной смоковнице. Обычай сажать смоковницу в винограднике был широко распространен в древности. Плинии в естественной истории пишет «тень смоковничьих деревьев легка, хотя и широка, поэтому нечего возразить против посадки их в виноградниках». Уход за смоковницей предполагал использование навоза в качестве удобрения. Корни смоковницы мотыжили, особенно весной, с целью увеличения урожайности. Именно эти действия обещают произвести виноградарь, прося господина сохранить смоковницу ещё на один год. Как правило, смоковницу сажали виноградники не для того, чтобы она приносила плод, а для того, чтобы виноградные лозы могла обвиться вокруг её ствола. В этом смысле справедливы вопрошания исследователей относительно причин, по которым смоковница, не приносившая плод, должна была быть удалена из виноградника. Эти вопрошания, однако, не имеют отношения к сюжету притчи. Некоторые учёные усматривают связь между притчей и чудом проклятия смоковницы, поскольку и в том, и в другом случае смоковница не приносит плода. Можно также усмотреть связь между притчей и получением Иоанна Крестителя и Иисуса о том, что всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Отсутствие у человека достойного плода покаяния могло бы послужить поводом к наказанию, подобно тому, как были наказаны внезапной смертью Галилеяне и погибшие под обломками силамской башни. Ну, Бог проявляет терпение. Он не срубает бесплодную смоковницу даже после 3 лет ожидания, но даёт ей возможность расти ещё 1 год. Как правило, в притче, где в числе действующих лиц имеется царь или господин или хозяин, он символизирует Бога. Данное притчи не исключение. Однако помимо хозяина в притче присутствует ещё одно лицо. виноградарь, ходатайствующий за смоковницу и обещающий потрудиться, чтобы она наконец начала приносить плоды. Кто этот ходатай? Ветхий Завет изобилует примерами, когда человек ходатайствует перед Богом о людях, прося Бога проявить к ним долготерпение. Авраам ходатайствовал о жителях Содома, попрошайя: "Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Не может быть, чтобы ты поступил так, не может быть от тебя?" Судья всей земли поступит ли неправосудно, и далее спрашивает, погубит ли Бог Содом, если в городе останется хотя бы пятьдесят, сорок пять, сорок, тридцать, двадцать или десять праведников. Диалог напоминает торг. Авраам постепенно снижает количество праведников, и Бог в ответ обещает не истребить город даже ради десяти праведников. Представленное здесь понимание божественного правосудия отличается от того, которое вытекает из поучений Иисуса в Евангелии от Луки. Авраам исходит из того, что внезапная смерть является наказанием за грехи, и что праведники должны быть спасены от неё. Иисус же говорит об обратном. Жертвы репрессий или несчастного случая не были более грешны, чем те, кто остались в живых. Божественное правосудие действует иначе, чем то, представляется людям. Бог оставляет в живых не только праведников, но и грешников, чтобы дать им возможность принести покаяние и изменить жизнь, подобно тому, как он оставляет расти плевелы вместе с пшеницей до времени жатвы. Ещё одним примером ходатайства перед Богом же народ был Моисей. В то время, как он находился на Синае, народ изготовил золотого тельца и начал поклоняться ему. Об этом Бог сказал Моисею. Я вижу народ сей, и вот народ, он жестоко выиный, и так оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя. Но Моисей начал прикословить Богу, напоминать ему об обетованиях, которые он дал Авраму, Исааку и Иакову, и Бог сказал, отменил зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. Моисей сам совершил правосудие, как он понимал его, и от меча сынов ливийных погибло около трех тысяч человек. После этого он вернулся к Богу и сказал, «Народ сей сделал великий грех, прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». На этот раз Бог остался, Неумолим того, кто согрешил предо мною и сглажу из книги моей и поразил народ за сделанного тельца. Образы ветхозаветных праведников, ходатайствовавших за народ, служат прообразами того ходатай пред Отцем Иисуса Христа, праведника, который есть у милостивения за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Он, как пребывающий вечно, имеет и священство не приходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Подобно Моисею, просившему изгладить его из книги жизни, Иисус принёс свою жизнь в жертву за людей. Он умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, он и ходатайствует за нас. Именно в таком ключе понимали притчу древние толкователи. Согласно Исидору Пеллусиоту, хозяин виноградника это Бог, виноградарь сын Божий, смоковница народ израильский или всё человечество. Закон и пророки не смогли исправить людей и заставить их приносить плоды. Сын Божий своим учением и своими страданиями должен привести их к покаянию. Если же этого не произойдёт, в вечной жизни они будут отсечены от счастья праведных. В свете новозаветного представления об Иисусе Христе как ходатае перед Богом, не только за избранный народ, но и за весь мир, следует понимать слова виноградаря, обращённые к хозяину. Даже если терпение Бога Отца исчерпалось, Сын Божий готов выступать посредником между Ним и грешными людьми. Это вносит полный переворот в представлении о божественном правосудии. Отныне даже у бесплодной смоковницы появляется ходатай в лице доброго виноградаря, который, готов ее окапывать и удобрять, не принесет и плода. Учение Иисуса разбивает сразу несколько стереотипов, характерных для ветхозаветного представления о том, как строятся взаимоотношения между Богом и людьми. Первое: за грехи одного человека или группы людей Бог может наказать большее число людей или даже целый народ. Второе: внезапная смерть постигает грешников в наказании за грехи, а праведники должны быть от неё избавлены. Третье: смерть невинных людей умилостивляет Бога, как это было в случае с сынами Левиинами, пролившими кровь своих братьев по приказу Моисея. В то же время притча о бесплодной смоковнице показывает, что долготерпение Божие не безгранична. Рано или поздно человек должен будет дать отчет о своих делах, о плодах, которые он принес или не принес. Время ожидания этих плодов в притче соответствует тому дополнительному году, который получает бесплодная смоковница. Если и этот год, в течение которого виноградарь будет ухаживать за ней особым образом не поможет ей принести плоды, она будет срублена. Год отпущенной смоковницы это весь промежуток времени между первым и вторым пришествием Сына Божьего. В течение этого времени Сын Божий через созданную им на земле церковь будет вести людей по пути покаяния, проявляя по отношению к ним милость и долготерпение. Покаяние есть врачество, истребляющее грех. Оно есть дар небесный, чудесная сила, благодатью, побеждающая силу законов. Почему оно ни блудника не отвергает, ни прелюбодея не отгоняет, ни пьяницы не отвращается, ни идолослужителям не гнушается, ни поносителя не отметает, ни хулителя не гонит, ни гордеца, но всех изменяет? Когда Бог долготерпит грешникам, то имеет двоякую спасительную цель. С одной стороны, Он ищет через покаяние спасение им самим, а с другой предуготовляет благодеяния для их потомков, которые будут успевать в добродетели. Бог, повторю опять, долготерпит, чтобы и сам грешник покаялся и своим потомкам не заключил благодетели. пути к спасению, потому что хотя сам грешник и остаётся нераскаянным, Бог часто щадит корень, чтобы сохранить плоды. Часто же исправляет и сам корень. А когда последний подвергается окончательной порче, то Бог отсрочивает наказание, ожидая, чтобы другие спаслись через покаяние. Длготерпение Божие не имеет пределов. Однако по отношению к человечеству оно действует в временных рамках человеческой истории, а по отношению к каждому конкретному человеку в пределах его жизни. Однако окончательный итог жизни каждого человека зависит не только от Бога. В значительной степени он зависит от воли и выбора человека, от того, последует ли он за ним, захочет ли исполнять его волю и жить по его заповедям.